25. А теперь вы должны признаться, Витольд, говорит Эстер. Какой город из тех, где вы гастролировали, понравился вам больше всего? Где, разумеется, за исключением Барселоны, вас лучше всего принимали? Не давая возможности поляку ответить, признаться, какой из городов понравился ему больше всего, она, Биатрис, вмешивается в разговор. Прежде чем вы ответите, Витольд, не могли бы мы на минуту вернуться к Шапену? Как вы считаете, почему он продолжает жить? В чём его важность? Поляк одаривает её холодным взглядом. В чём его важность? Он рассказывает нам про нас, про наши желания, которых порой мы сами не осознаём. Так его моё мнение. Когда мы желаем того, чего не можем иметь, рассказывает о том, что выше нас. Я не понимаю. Вы не понимаете, потому что мне не хватает английского, чтобы объяснить. Впрочем, я не сумел бы объяснить это ни на одном языке, даже по-польски. Чтобы понять, вы должны перестать говорить и начать слушать. Позвольте говорить музыке. И тогда вы поймёте. Она не удовлетворена ответом. Дело в том, что она слушала максимально сосредоточенно, но ей не понравилось то, что она услышала. Будь она с ним наедине без супруга в Лесинске, Биатрис высказалась бы более откровенно. Это не сам Шапен отказывается говорить со мной. Это ваш Шапен Витольт, Шапен, который использует вас как медиума. Так бы она ему сказала и продолжила: "Клаудио Арау, вы вы знаете, остаётся для меня лучшим интерпретатором, лучшим медиумом. Через Арау Шопен говорит с моим сердцем. Разумеется, Арау не поляк, может быть, чего-то он не сумел расслышать, какую-то тайну, доступную только землякам Шопена".